Глава 10 «Куда мы идём?» Мия шла за мной, сжимая в руках ярко расшитую тканевую сумку, совершенно не сочетавшуюся с её чёрным одеянием. Она надела слишком тонкую для этого времени года куртку и уже выглядела замёрзшей. «Говорю же, я знаю кое-кого, кто знает всё». Я прошёл мимо сломанных диванов, высматривая по сторонам Дэвиса и Раста. Казалось безумием, что я натолкнулся здесь на обоих Видимо, торговля наркотиками была внеклассной деятельностью Раста. И раз уж его отчислили, то он решил сделать из этого карьеру. Нормальный выпускник Мейлерт, если бы таковой вознамерился попробовать торговать наркотой, нашёл бы себе контактное лицо, перепродавал бы с наценкой своим обеспеченным друзьям в частных школах, на вечеринках и так далее. Однако Раст, видимо, был в достаточной степени двинутым, чтобы захотеть отхватить себе более сытный кусок пирога войдя во внутренний круг на самой верхушке преступной иерархии. Ну и Дэвис, прирождённый приспешник, никогда не решившийся бы сказать «нет», оказался втянут в это вместе с ним. «Идём, Дима знает, что делать». «Говоришь, он хотел встретиться со мной в субботу вечером?» Мия остановилась, чтобы поправить туфлю. «Ага». «Ну, я думаю, он знает достаточно, чтобы понять, что нам нужно увидеть его прямо сейчас». «В Ричмонд-парк?» «Ага». до него несколько миль Путь не близкий. Она была права. Мы могли забрать мой велико Элтона, но я был не в состоянии подвозить пассажиров. А путь предстоял долгий, да еще и холодный ветер в сумерках. Это мой единственный шанс, понимаешь? Мы были на улице. Четыре корпуса Миллер Блокс остались позади. Хочешь остаться здесь и ждать возвращения Раста? Мне тоже не хотелось идти домой. Я знаю, где ты живешь. Вот что он сказал мне и никакое место теперь не казалось безопасным, когда где-то неподалёку был Раст, выжидавший подходящего момента. «Серьёзно, он всё знает. Он заранее знает, что мы идём, и он знает, как всё исправить. Я не могу объяснить лучше. Просто доверься мне». Я мог объяснить лучше, но она бы решила, что я сумасшедший, и не пошла бы со мной. Мия вновь остановилась, и я не стал говорить «поторопись». «Если он знает всё» и он знает, что мы придём на три дня раньше, то почему он просто не встретит нас прямо здесь?» «Я...» «Она была права». «Ты права», — сказал я. «Она была не просто права, а совершенно права». Из-за угла Стейшн-Роуд выехала чёрная БМВ с тонированными окнами и понеслась в нашу сторону, резко остановившись перед нами так, что колёса заскрипели. «Чёрт!» Я напрягся, готовый убежать. «У Раста машины не было». Он едва подходил по возрасту для водительских прав. Мия уже было восемнадцать. Должно быть, это мешок. Он позвал мешка. Окно водителя опустилось. «Забирайтесь!» — это был Димус. Далеко мы не отъехали. Остановились рядом с кварталом, где жил Элтон. Димус припарковался в переулке. «Это же тот самый!» — прошепела Мия в тот же момент, когда залезла в машину. «Из парка!» И тут ее осенило ты хотел чтобы я встретилась с ним поверь мне прошипел я в ответ он сможет помочь он знает все димус припарковался выключил двигатель обернулся и посмотрел на мия некоторое время он молчал просто смотрел на нее должен признаться это и правда выгляделало жутковато что раздраженно спросила Мия. у него был тяжелый день и только димуса ей еще не хватало я ожидал что он поморщится как обычно но он просто улыбнулся широкой, счастливой, глупой улыбкой. «Загадай число, Мия», — сказал я. «Любое число. Он отгадает». «Выставлять себя дураком и так неприятно. Смотреть, как ты сам себя выставляешь дураком, еще неприятнее». Мия поморщилась. «Ну ладно, человек, дайс. Какое число я загадала?» «Я не знаю», — сказал Димус. «Что? Как это ты не знаешь?» Я вытащил забытый до шести из кармана. «Назови число, покажи ей!» «Это не сработает, Ник!» Он покачал головой. «Почему нет?» В животе у меня заурчало. Тошнота вернулась после всех переживаний. «Мы отклонились от сценария?» «Если он этого не помнит, то моё выздоровление больше не гарантировалось». «Нет», — сказал Димус, несмотря на меня. «Я не знаю, какое число ты загадала, Мия, и не знаю, какое число выпало бы на Дайсе, но я знаю многое о тебе». Знаю, что у тебя нет любимого цвета. Я знаю, что у тебя был кролик по кличке Мистер Вофля, когда тебе было шесть лет. Я знаю, что твоя тётя Мэй умерла от передозировки героином, хотя ты всем рассказываешь, что она попала в аварию». Мия потянулась к двери. «Ник, уведи меня отсюда. Этот извращенец наблюдал за мной, копался в моих вещах. Я знаю о Роберте Уилкинсе, под кустом астралиста Мия. Ты никому об этом не рассказывала. Ты никому не рассказывала, как тебя щекотали ниже спины старые листья, или как ты увидела большую оранжевую многоножку в дупле этого астралиста, и Роберт пытался убедить тебя, что это волшебство. Откуда я могу это знать? Ты никогда этого не записывала». Мия уже почти выбралась из машины, в которую через открытую дверь вдохнула с улицы холодом. Она остановилась. «Как вы это делаете? Вы мысли мои читаете?» Голос Димуса изменился. Стал мягче. «Я знаю, потому что ты мне всё это расскажешь. Я не знаю, какое число ты загадала, потому что об этом ты мне не рассказывала». Мия вернулась на своё место и захлопнула дверь. Она всё ещё была зла, но любопытство брало вверх. «Что за херня тут творится?» «Я путешественник во времени, Мия. Ты ненормальный». «Мия, я знаю о землянке во дворе твоего дома в Баркинге, где ты жила, когда тебе было два года». Я знаю, что ты влюбилась в Сьюзи Сью и поклялась никому никогда не рассказывать об этом. Сьюзи Сью вокалистка британской рок-группы конца 1970-х, Siouxsie and the Banshees, исполнявшая пост-панк и готик-рок. Либо я умею читать мысли, либо ты сошла с ума, либо же я вернулся из того времени, где ты уже кому-то это всё рассказала. По сути, раз уж мы только что рассказали их молодому Нику ты можешь допустить, что я узнал их от него». Я сидел молча, наблюдая за их диалогом, и не мог понять, почему Димус скрывал тот факт, что он — это я, и почему до Мии это до сих пор не дошло. Но, — Мия нахмурилась, не в силах облачить свои возражения в слова, она откинулась на сиденье. «Расскажи мне». «Судя по рассказу Димуса, когда ты путешествуешь в прошлое, «В своей точке назначения ты оказываешься точно так же, как Джеймс Кэмерон предсказал в своём «Терминаторе» с голой задницей. Думаю, он попал пальцем в небо. Ему просто хотелось показать всем мышцы Арни. Но суть в том, что это работает только для живых организмов. Уравнением, которое управляет Вселенной, нет дела до времени. Для них нет сейчас. Нет прошлого или настоящего. Есть только решение уравнения. Так видят мир камня». Так видят мир атомы, планеты, звезды, антиматерия, темная материя. Никому из них нет дела до сейчас. Время — это просто переменная. Мы создаем сейчас. Сознание создает сейчас. Мы живем в нем, и мы можем при достаточных затратах энергии его сдвинуть. Я тщательно выбрал место, в которое вернулся, равно как и время. Я материализовался недалеко от полицейской станции на Уоткин-стрит в три часа утра 1 января. Они решили, что я был пьяным празднующим, и посадили меня в камеру, накрыв одеялом. Утром, когда они не смогли добиться от меня ничего внятного, они нашли для меня старую одежду, очень плохую одежду, должен сказать, и выдворили меня в освоясе. Димус хитро подмигнул мне с таким видом, как будто я должен был понять какое-то тайное послание, спрятанное между строк я немедленно направился на ипподром Ледброкс на White Ladies Road. Я запомнил результаты нескольких скачек, а скачки на Новый год всегда популярны. «Но у вас не было денег, разве не так?» — спросила Мия, оглядывая его тяжёлым, недоверчивым взглядом. «Не было. Мне даже не разрешили войти. Честно говоря, пахло от меня плохо. Но прежде, чем начались первые забеги, я выкрикнул победителя через дверь. После третьего забега, Несколько игроков вышли в коридор и спросили мое мнение насчет победителя следующего забега. Я им рассказал, условившись, что они мне дадут четверть своих выигрышей. После этого у меня появились деньги, потом появилось много денег, а потом множество друзей, которым не было дела до того, насколько я смердел. После этого мне надо было найти место, где я мог бы жить исключительно за наличные и обустроить свою лабораторию. «Лабораторию?» — спросила Мия. «Да вы, похожи безумный ученый!» Она похлопала по сиденью автомобиля. «Тогда почему это не Делориан?» «Что?» «Делориан, как в фильме!» «А, я понял, что она говорит про «назад в будущее», но этот фильм вышел лишь месяц назад, мне было не до того». «Ты конструировал что-то, чтобы вернуться туда, откуда прибыл?» Димус покачал головой. «Я конструировал пару вот таких предметов». Он потянулся к пассажирскому сиденью и взял с него устройство круга формы, довольно тяжёлую вещь, похожую на металлический ободок на голову, к которому крепилось несколько коробочек и цилиндров с внешней стороны, соединённых кабелями. Он выглядел довольно-таки кустарно сделанным и не рассыпался во многом благодаря большому количеству изоленты. «Мне пришлось сымитировать конструкцию с помощью современных для вас материалов, прежде чем я пришёл с вами встретиться. Это было непросто». Но технология, которой я привык пользоваться, требует развитой инфраструктуры. И развивать такую здесь, это изменило бы будущее. А именно этого я не хочу. Меня снова хлопнула по сиденью. «Минутку», — потрясла она головой. «Мне плевать на твои примочки. Мне важно, что если хоть что-то из этого реально, то почему какой-то чувак из сраного будущего прибыл сюда, преследует Ника, разговаривает со мной в машине?» «И правда». Это был важный вопрос, и я до сих пор не мог на него ответить, хоть путешественником из будущего был я сам». Димус уставился на неё, пытаясь подобрать правильные слова. «Мне нужно записать твои воспоминания, Мия». Мия выскочила из машины так быстро, что у меня даже не было возможности возразить, если бы я захотел. Она оставила дверь открытой и побежала по аллее между двумя рядами жилых домов. тфу димус положил свой научно фантастический обруч обратно на сиденье неплохо прошло что сказать но ну, серьезно ты знал куда подъехать чтобы подвести нас но ты не ожидал этого очевидно что с возрастом я заметно поглупел димус вздохнул эти устройства умеют не только записывать но и стирать воспоминания в какой то момент в ближайшем будущем ты решишь стереть свои воспоминания о недавних событиях мои воспоминания о них сделав так Ты позволил мне действовать, как я сочту нужным, не соскочив в тот же момент с моей временной линии. Я больше не обязан придерживаться сценария. Ничто уже не должно происходить в соответствии с моими воспоминаниями. Потому что я уже не помню, что было потом. Тем не менее, события должны разворачиваться так же, как я их помню, в более долгосрочной перспективе. И почему же я решил стереть свою память вплоть до определенного момента? Между тем, как Мия зашла в автомобиль и вышла из него. Ты решил сделать это именно так, потому что ты помнил, как прошёл наш разговор, и осознал, что если ты не сотрёшь свои воспоминания в точности так, как я описал, то ты уже не станешь мной, и твоё извлечение от лейкемии не будет гарантировано, и все мои планы рухнут. Если я куплюсь на это, и это очень большое «если», то почему ты не помнил, что Мия нуждалась в деньгах и не дал их ей? Это уберегло бы нас от многих неприятностей. Вспомни, я вообще не должен ничего из этого помнить. Как только я прибыл сюда, должна была возникнуть совершенно новая временная линия. Так устроен мир. Если новая временная линия не возникает, ты начинаешь утопать в парадоксах. Ты попадаешь в бесконечную петлю сомнений в своих действиях. Вот почему этого не может произойти. Но оно произошло. Каким-то образом эта петля застыла на месте и мы остались с тем, что получили. Когда волчок перестал вертеться, Димус беспомощно поднял руки. В течение следующих нескольких дней ты будешь вновь и вновь спрашивать себя, почему он не поступил так, почему он просто не вернулся в своё время. Было бы гораздо проще, если бы он... И ответ на все эти вопросы до единого одинаковый. Да, было бы лучше, но я это помню по-другому, и поэтому я так не поступил. «Потому что если я не буду делать то, что помню, то мы окажемся в другой временной линии. Не в моей. И ничего из того, что я буду делать здесь, никоим образом не повлияет на будущее моей временной линии после того момента, как я покинул её, чтобы вернуться сюда». Он покопался в бардачке автомобиля и вынул оттуда толстую стопку десятифунтовых банкнот. «Я знал, что ей нужны деньги. Я могу дать ей денег сейчас. Я собирался это сделать» но она убежала после этого потока бессмыслицы который вывалил на меня димус деньги казались твердым осязаемым фактом чем то чем я мог воспользоваться дай их мне я попробую ее найти она не могла далеко убежать я протянул руку за деньгами которые он мне предлагал пересел на место где сидела мия и вышел из машины через ту же дверь через которую она выбежала на улицу приведи ее в парк в воскресенье та же скамейка крикнул Димус мне вслед. «Скажи что это она меня отправила в прошлое». Он еще что-то кричал, но я был уже далеко, и я бежал.